17. Психологическое содержание и компоненты стрессоустойчивости Стрессоустойчивость, основываясь на общем ее понятии, в психологическом словаре характеризуется как совокупность личных качеств, позволяющих человеку переносить волевые, эмоциональные и интеллектуальные перегрузки без отрицательного воздействия на внутренние психологические системы личности ситуации взаимодействия с негативными факторами окружающей среды. Стрессоустойчивость, как личная характеристика работника, позволяет ему не воспринимать или переносить негативные изменения в рабочем процессе без вреда для своей деятельности или своей роли в общем процессе. В случае продолжительных негативных изменений, стрессоустойчивость приводит к адаптации к сложившимся условиям или опосредованным отношениям к сущностной компоненте источника стресса или к самому источнику. Стрессоустойчивость состоит из следующих структурных компонентов. Сикач, 1999 год. Напримеров, 1001, Привалова, 2004 и другие. Эмоциональный, проявляемый как накопление эмоционального опыта взаимодействия, проявляющийся в уверенности, удовлетворении от выполненной задачи. Волевой, выполняющий контрольно-оценочную функцию сохранения и восстановления деятельности, проявляется в самоконтроле, самообладании, саморегуляции, интеллектуальной, отражающей умственную деятельность. По исследованиям Гурьянова, 1001, Козлова, 95-й, Власова, 90-й годы. Мотивационный, физиологический, познавательный, операционный, коммуникативный компонент. Изучение психологии должностных лиц таможенной службы по исследованиям Бережной выделяют психологический, мотивационный, волевой компонент, компонент эмоционального опыта личности, компонент профессиональной подготовки, интеллектуальный компонент.